Глава 14 Джо стоял неподалеку от стеклянных дверей одного из входов в торговый центр, держа в одной руке стакан с кофе. Сумка висела у него на плече. Количество покупателей, пришедших сюда в обеденное время, постепенно увеличивалось. Мимо Джо проходили в основном офисные работники или школьники, спешащие пообедать. Сегодня он взял свободный день в счет ежегодного отпуска и направился к вокзалу Юстон, откуда за 35 минут на наземном поезде добрался до города Милтон-Кинтс на северо-западе от Лондона. Там взял такси и через пять минут уже входил в огромный торговый комплекс площадью в 120 тысяч квадратных футов, где царила приятная прохлада, создаваемая кондиционерами. Час спустя Джо решил, что центр Мидсаммер Плейс, где располагались такие магазины, как H&M, Холлистер и Топшоп, подходит в основном для молодёжи, и что ему надо отправиться куда-нибудь ещё. Он прошёл все здания комплекса насквозь и оказался в универмаге Джон Льюис. Здесь покупатели были уже старше. Незнакомцы один за другим проходили мимо Джо, не замечая его пристального взгляда. Однако он успевал посмотреть на каждое лицо, отмечая их все, и сравнивая с одной единственной персоной. Некоторые были слишком старыми, некоторые слишком молодыми, у одних волосы были слишком тёмными, а других он счёл слишком низкими. Женщина, с которой он их сравнивал, обладала такой же бледной кожей, как у него, почти прозрачной, как некогда шутила его мать. Но мода на автозагар — делало невозможным даже для такого суперраспознавателя, как он, догадаться, какой естественный цвет скрывается под этой маскировкой. Джо старался держаться спокойно и не привлекать внимания, быть совершенно неприметным. Он неизменно отводил взгляд в тот момент, когда кто-то замечал его, чтобы никого не насторожить. Он изучал каждую женщину подходящего возраста, пытаясь заметить хоть какие-нибудь знакомые черты. Предположил, что ее щеки могли потерять детскую пухлость и стать не такими округлыми. Однако надеялся, что какой бы ни была ее судьба, в ее жизни есть место счастью, а ее детские воспоминания светлее, чем те, что сохранились у него. Джо скучал по своей сестре Линдзи, «Больше, чем по кому бы то ни было». Он вздохнул. «Если не нашел ее сегодня, может быть, ему повезет в следующий раз. Вскоре он снова отпросится с работы в будний день. Или, может быть, если сумеет это сделать, в субботу, когда в торговом центре будет еще больше народу. Чем больше у людей соберется в одном месте, тем выше его шансы». Джо настолько погрузился в собственные мысли, что забыл о стаканчике с кофе, который все еще держал в руках. Когда он все-таки сделал глоток напитка, тот был чуть теплым. Джо бросил стакан в урну и направился к кафе, чтобы купить свежую порцию кофе, а также тост по нине с ветчиной и сыром. Приложив бесконтактную карточку к панели оплаты, Он сел на скамейку и приступил к своей первой трапезе со времени завтрака. Взгляд его упал на высокое вечно дерево, которое упрямо тянулось вверх, к трехуровневым витринам и стеклянному потолку. Оно словно отказывалось прекратить свой рост, пока не пробьет стекло и не вырвется наружу. Джо тоже обладал решительностью в своем стремлении к цели. Однако знал, что время уже на исходе.